Глава 14. Возвращение в Сияющий Город. Дангар и остальные. Округ Эльфарес. Первый летний месяц года смерти. Странная штука-время, да. С момента моего последнего визита в Сияющий Город прошло не так много времени, но как разительно изменилась местность вокруг него. Наш отряд шагал по той самой дороге, ведущий к шассель Форесу, по которой я впервые попал сюда. Вот только теперь вдоль нее стояло великое множество палаток, шатров, тентов, а все ближайшие постоялые дворы оказались забиты народом. Нетрудно догадаться, что в таком столпотворении были виноваты беженцы. Кого тут только не было. Бывшие жители Алимора, мелких государств с юга, аластонцы, степняки и конечно же пришельцы западного континента пытающиеся отыскать новый дом и днем и ночью на тракте стоял несмолкающий гомон то тут то там вспыхивали потасовки несколько из них прямо на наших глазах закончились кровью, но я и мои люди не встревали и не обращали на такие события особого внимания а вот на нас напротив пялились все комуни лень впрочем Никто не рисковал приставать к магам в походном облачении при боевых посохах и жезлах и мечникам в полном боевом обмундировании, так что до города мы добрались без особых приключений. Под стенами шас альфареса будто образовалось еще одно поселение. Вокруг города появилось множество построенных наспех домишек, перемежающихся все теми же палатками и шатрами, никакой упорядоченной застройки. Все было возведено наспех и как попало, оставляя открытым лишь дороги к нескольким воротам. Все остальное место было занято. Надо ли упоминать, что запах, стоявший здесь, был не самым приятным? Ну а как вы хотели? Тысячам, если не десяткам тысяч, человек нужно было регулярно испражняться, а системы канализации за городскими стенами не было. Эрин, прикрывшая лицо полумаской, обильно смоченной духами, обратилась ко мне. «Ты уверен, что нас пустят в город?» «Нет», — честно ответил я, глядя на этот муравейник. Некоторые ворота сияющего города были наглухо заперты. Открытые же охраняло такое количество солдат и магов, что становилось понятно, попробуй беженцы ворваться внутрь, каких тут же положат, не считаясь потерями. Впрочем, Обстановка была достаточно спокойной. Солдат не провоцировали, никто на них не кидался и не пытался остановить, задержать или разграбить небольшие караваны, регулярно въезжающие в город. Кажется, правители шасс Альфареса запасались провизией. Хм, мудро. «В случае, если зараза придёт сюда, какое-то время горожане смогут продержаться» а порт позволит некоторой части жителей убраться подальше. Я решил всё же попробовать пробиться внутрь, и оставив большую часть солдат и магов на первом попавшемся нам свободном пятачке земли, направился к ближайшим воротам в сопровождении Эрин и пяти воинов на Еге. Их можно было и вовсе не брать с собой, но в какой-то момент я решил, что почётный эскорт мне не помешает, По крайней мере придаст вес в глазах тех, кто охраняет въезд в город. Рица и Элу оставил за старших и велел разбить лагерь. Непонятно, сколько времени придется потратить, чтобы попасть за стены. Перед самыми воротами, пропустив несколько груженных телег, дорогу нам перегородили воины в отполированных доспехах и шлемах с султанами. Вооружены эти ребята были короткими копьями с широкими наконечниками а за их спинами явственно маячила четверка магов, внимательно оглядывающая тех, кто подходил слишком близко. Наша небольшая группа не стала исключением. «Проход закрыт!» — без обиняков обратился ко мне один из солдат. «Это я уже понял. Никого не пускаете?» «Конечно!» — нахмурился тот. «Открой глаза! Ты что, с неба упал? В городе нет места!» мы не собираемся останавливаться в шаос — успокоил я собеседника нам бы поговорить с кем нибудь из ваших правителей ответом на такое предложение был взрыв хохота ну да а может быть вам еще и эскорт отрядить до самого дворца говоривший с нами воин ощурился удивительно ровными и белыми зубами «Проваливайте, пока мы не кликнули орати орати ну конечно как я сразу об этом не подумал». «Отличная идея, друг!» Я вернул ему ухмылку. «Это будет наилучшим решением для нас всех». Солдаты утихли и больше не смеялись. Они просто не могли взять в толк, что за безумцы захотят встретиться с ищейками магами. «Слушайте, приблуды, не знаю, чего вы добиваетесь, но...» «Подожди, Сарон, не горячись». Из-за спин скучковавшихся возле нас вояк появилась худая фигурка, закутанная, несмотря на изнуряющую жару, в серый плащ. Ее лицо закрывал черный хиджаб, оставляя открытой лишь узкую полоску глаз. Приветствую, уважаемая. В прошлый раз нас не представили. Как видите, я явился исправить это недоразумение. Девушка сощурила ярко-зеленые глаза. Мастер Магдангар. Не ожидала снова встретить вас. Слышала от своих друзей в канцелярии, что вы бесследно исчезли из той башни, которую арендовали в прошлом году. Даже не забрали свои вещи и остаток залога. У вас удивительная избирательная память. В таком огромном городе столько жителей. Странно, что вы запомнили меня. «Это моя работа», — она легонько дернула плечом. Запоминать магов, которые могут создать неприятности. «Но ведь я не из таких. Напротив, помог жителям Фарахит всем, чем только смог. Да и те существа из пещер Туманных Гор. Уверен, о них вы тоже слышали. Как и о Рейде, в котором принимал участие не только я, но и магесса Сатос. Я указал на Эрин». Женщина кивнула. «Я решил не тянуть время» и снова проявил инициативу в разговоре. — Вы так и не представились. — Ярдея, легат шестых врат. — Вижу, вас повысили. Поздравляю. — Благодарю. Могу я поинтересоваться, зачем вы вернулись в наш город, кроме как напомнить о своих заслугах? — Это не секрет. Мы с друзьями пришли предложить вам помощь. — Вот как. Ее брови удивленно приподнялись. И в чем же она заключается? У всех нас одна проблема – зараза. Ее уничтожение – первостепенная задача любого жителя Раана. Но в Империи Шан ее нет. Пока нет. Я выделил голосом первое слово. Но рано или поздно она может прийти в ваши гостеприимные края. И совсем не оттуда, откуда вы этого ждете. Что вы имеете в виду? Вместо ответа я снял с шеи кулон кристалла памяти и протянул его девушке. «Что это?» – удивилась она. «Записи того, что произошло в Алластонском королевстве перед возникновением разломов по всему континенту. И то, что мы с моими людьми сделали для предотвращения их появления на востоке от Харгатских гор. Думаю, ваша гильдия почувствовала возмущение энергоструктуры мира. Это того. «Благодаря чему мы создали полностью безопасную от заразы зону?» «Ну, а о стене вам тоже наверняка доложили?» Ярдея странно посмотрела на меня, но кулон все же взяла. «И что мне с этим делать?» «Для начала посмотрите сами, чтобы убедиться в моей искренности, а затем покажите своему начальству. Отправьте в гильдию магов или совет города, я пожал плечами». «Мне нужно поговорить с вашими правителями. Мы будем ждать здесь, недалеко. Поставите на меня метку, как в прошлый раз, чтобы было проще найти». Ярдея снова смирила меня непонятным взглядом и кивнула. Я почувствовал, как ко мне прицепилось легчайшее плетение. «Я найду вас, если кто-нибудь из моего начальства сочтет ваши слова важными». Поклонившись Аратии, я развернулся, и под удивленными взглядами солдат зашагал обратно. Что-то мне подсказывало, что ждать придется недолго. Пока мы беседовали с Арати, наш отряд не терял времени. Войны на Иги возвели десяток шатров, сходили на реку за водой и развели несколько костров. Риц, Элла и остальные маги использовали одну из палаток в качестве склада и сложили там некоторую часть наших вещей. Южанин не был дураком и установил вокруг этого места неплохую охранную систему. Первую жертву его заклинаний мы увидели, едва приблизившись к месту стоянки. Два мужчины валялись на земле, раздирая собственными руками свои лица, а рядом толпились еще полтора десятка их друзей. Ребята были не местные, высокие, плечистые, светловолосые. Они походили на аластонцев, и по их выкрикам я понял, что угадал. Мужчины обнажили оружие и бросались оскорблениями, но в драку кидаться не спешили. Прекрасно сознавая, что степняки порубят их в фарш, стоит лишь перейти черту. Риц, сложив руки на груди и безо всякого страха, стоял в паре шагов от незваных гостей. Завидев нас, он широко улыбнулся. «Что тут происходит?» — спросил я, подходя к нему. «Шустрые ребята попытались нас обокрасть». «Ничего мы не пытались!» — заорал один из мужчин, стоявший напротив нас. «Вы напали на парней, ну!» «Вы что, действительно идиоты?» — поморщился Риц. «Заклятие, из-за которого ваши дружки сейчас останутся без лиц, прилипло к ним, когда они пересекли порог нашей палатки. Бестолочи!» Он повернулся ко мне. «Они теперь требуют компенсацию и не уходят, представляешь? Что с ними делать? Не убивать же в самом деле». «А почему нет?» Искренне удивился я, снимая посох и креплений на спине. Кристалл, запульсировавший красным, притянул к себе взгляды идиотов, решивших нажиться за чужой счет. «Господа!» Я обратился к аластонцам на их родном языке. У вас ровно десять секунд, чтобы забрать своих друзей и убраться подальше, иначе. Не закончив, я направил посох на одного из мужчин и тихонько прошептал: бах. Телекинетическая волна ударила того в грудь, и он отлетел на пару шагов, врезавшись в парочку своих друзей. Они успели подхватить его, раздались возмущенные выкрики и послышался лязг доставаемого из ножен оружия. Вокруг меня тут же встали воины Наиги, обнажив клинки. Шутки кончились. И теперь люди Ларея, так звали их командира, были готовы к бою. Возможно, до придурков, попытавшихся нас обчистить, не дошла бы вся серьезность ситуации сейчас, если бы не Арес. А Дайрус, которому я предоставил полную свободу перемещений, все это время где-то пропадал. Но едва почуял, что мне грозит опасность, пусть и незначительная, мигом оказался рядом. Он рухнул с неба и приземлился между нами так неожиданно, что вздрогнули даже мои люди, чего уж говорить о едва не обделавшихся ластонцах. Зверь был страшен, этого у Ареса не отнять. За последние месяцы он подрос еще больше и, кажется, наконец остановил этот процесс. Крылатая животина теперь могла поспорить размерами с не самой скромной лошадью, а крылья и пушистый хвост визуально увеличивали его ещё сильнее. Утробно зарычав, он клацнул челюстью, и эластонцы попятились. К тем двоим, что валялись на земле, продолжая вопить, никто не решился подойти, и мне пришлось попросить степняков оттащить неудачника в сторону их друзей. Войны наеги кинули незадачливых грабителей к ногам их друзей, и те, не сводя глаз с Ареса, подняли у вечных, а затем, пятясь, убрались во свояси. «Спасибо, друг!» — я погладил Адайруса по шее, ощутив жесткость его шерсти. «Что бы я без тебя делал?» Арес посмотрел на меня с нисходительным взглядом, ткнулся лбом в грудь, так что я едва не отшатнулся. Затем грациозно потянулся и отошёл к палатке с нашими вещами. Устроившись рядом со входом, он подобрал под себя лапы и лёг. «Думаю, мои заклятия тут больше не нужны», – протянул Риц, и мы с Эрин негромко рассмеялись. «Ладно, друзья, представление окончено», – обратился я к беженцам неподалёку от нас. Во время всей этой несуразной ситуации они с интересом наблюдали за происходящим, впрочем, держась на безопасном расстоянии. Поняв, что продолжения не будет, все вернулись к своим делам. Я же был уверен, теперь никто не рискнет стащить у нас даже котелок или хворостину. Как оказалось, я ошибся, полагая, что через день или два к нам заявятся представители гильдии магов альфареса Ждать их пришлось почти целую неделю. И за это время я не раз задумывался о том, чтобы сесть на Адайруса и перемахнуть через городские стены. Останавливало от столь необдуманного поступка меня только нежелание спровоцировать местных солдат и колдунов на нападение. Уверен, завидев мага верхом на таком чудище, они бы наверняка не стали разбираться, а сразу жахнули по незваному гостю, чем помощнее. Впрочем, на время ожидания я нашел себе занятие. Неподалеку от нас жили несколько групп поселенцев Западного материка, и это была отличная возможность наладить с ними контакт. Не то чтобы я сильно переживал за их судьбы отнюдь, но узнать о том, где их правители, как они издерживали натиск заразы, было любопытно. К сожалению, большинство беженцев были обычными городскими жителями, и по большей части не могли рассказать ничего толкового. Каждый из веларианцев, так они называли себя, повторял одну и ту же историю. Война с заразой на их континенте, как оказалось, продолжалась не одну сотню лет. Еще деды и прадеды тех, кто бежал на Руан, долгое время пытались удерживать разрастающуюся опасность. Но с каждым годом той удавалось отвоевывать небольшой клочок земли иногда в пару метров, иногда сожрав целый город. Народ западной части континента стягивался на восток, и в какой-то момент на материке осталось всего одно королевство, которым правил далекий потомок императора Эфирела. Да, без шуток. Все беженцы как один утверждали, что Лорин – прямой потомок императора мага. Но ни один из них не мог сказать, где правитель находится сейчас. Несколько человек якобы слышали от друзей, которые слышали от друзей других друзей, что он прикрывал отход последних партий веларианцев через порталы Роан. но... Наверняка сказать, что стало с королем, никто не мог. Я же, выслушав несколько душещипательных историй о том, каким он был замечательным правителем, пришел к выводу, что Лорин и его гвардия, скорее всего, пожертвовали собой чтобы дать возможность уйти простым людям. И в полном составе полегли под последним порталом. Что ж, это поступок достойный истинного короля, не спорю. Но по иронии судьбы, Лорин принес бы куда больше пользы, если бы оказался здесь, на Роане, и поделился знаниями о заразе со мной. Героическая смерть – слишком легкое решение проблемы, будто катапультирование из ситуации. Будто Лорин устал, что я и сам отмечал не раз, когда видел его в своих видениях. Как бы там ни было, ничего нового о природе заразы узнать мне не удалось. А о географическом расположении городов и стран западного континента слушать было совершенно бессмысленно. Все равно эти земли теперь стали недоступны для любого жителя Балроса. Гораздо интереснее было узнать о технологическом превосходстве наших соседей. Об этом упоминал еще Лаен, но теперь я мог убедиться в его словах доподлинно. У некоторых беженцев при себе были часы, обыкновенные механические хронометры, основанные на местном цикле дня и ночи. Но для меня, не видевшему в этом мире таких вещей, эти устройства показались настоящим чудом. А одни из таких часов Красивые, серебряные, с гравировкой в виде морского змея, я купил у одного из беженцев за бешеные, по местным меркам, деньги, решив при случае подарить Эрин, научив её пользоваться такой диковинкой. Кроме часов, виларианцы активно использовали стекло и осваивали оптику. Несколько продемонстрированных мне подзорных труб были не в пример мощнее и чётче, чем те, которыми пользовались на Раане. Опять же, огнестрельное оружие, используемое беженцами, по конструкции также превосходило все пистоли и мушкеты, что я видел до настоящего момента. По рассказам беженцев я понял, что в Велории начали использовать и электричество, но... К несчастью, среди прибывших сюда людей не было ни одного ученого, так что рассказать о том, как они пришли к таким открытиям, мне особо никто и не мог. Счастью, пока я разгуливал по палаточному городу под стенами Шас Альфареса и общался с людьми, Ярдея не теряла времени даром. Арати не обманула, и в один из дней после полудня появилась у нашей стоянки в сопровождении еще пяти магов и нескольких разодетых чиновников. Мастер Маг, она кивнула мне. Вашу просьбу о встрече с гильдией рассмотрели и готовы удовлетворить пожалуйста, следуйте за нами». «Кажется, мы не зря протирали здесь штаны», – шепнул я Эрин, шагая следом за нашим молчаливым эскортом. «Главное, чтобы грядущая встреча прошла не зря», – заметила Рыжая. «Что ж, в этом я был с ней согласен. Знать темперамент местных жителей и их любовь к бюрократии, ожидать от правителей города и верховного круга гильдии магов можно было чего угодно.